глава 12 приговоренный Саргон. наступает рассвет проклятый бог солнце возрождается чтобы отбыть очередной постылый день после которого его ждет смерть а я смотрю на бюст шамирам в углу спальни в сизых сумерках пляшут тени и мне кажется что богиня глядит на меня в ответ она улыбается я как наву слышу ее сладкий голос думал ты хитрее меня глупый смертный сердце сжимается а голову прошивает привычная боль я сижу на кровати не шевелясь потому что услышав шорох в спальню войдут рабы и после омовения я вынужден буду пав ниц перед бюстом богини возносить ей молитвы я царь великий энзи я исполняю этот спектакль даже перед рабами мне думалось что стоит шамирам уйти в нижний мир они и забудут не сразу но память о лукавой ненасытной богини сотртся Она ведь жива, где-то там, у сестры своей Ирешкигаль. Великие боги бессмертны. Может, так и случилось бы. Может, я на это надеялся. А в первый год даже верил. Посвятил себя Мордуку, принес богатую жертву его храму. Великому Энзи незазорно поклоняться богу войны, особенно когда армия Черного Солнца только и ждет повода для вторжения. Но к концу первого года стало ясно. В Нижний мир Шамирам ушла не одна. Дети рождались теперь куда реже. Сначала проклятым считали меня, всего один сын и тот слепой. Но потом это стало заметно и у советников, а следом у простого народа. Семья с тремя и даже двумя отпрысками стала редкостью. Детей рождалось все меньше и болели они все чаще. Шамирам забрала в Нижний мир наше будущее. Обвинили во всем меня, ведь великая богиня громко объявила, что уходит в царство смерти, дабы спасти возлюбленного царя. Об этом помнили все. Как не забыли и про прекрасную Шамирам, которая так любила людей, что даже приняла смерть за одного из них. Глаза богини смеются из угла. Ты мой, Саргон, мой навсегда. Ненавижу. Себя за малодушие и слабость. Ненавижу тело, которое предает меня с каждым днем. Ненавижу боль. И тебя, Шамирам. О, как же сильно я тебя ненавижу. Думаешь, я сдался, великая госпожа? Не дождешься. Сжав зубы, я нарочито громко встаю с кровати, и когда рабы слышно открывают двери, входя в спальню, а Шимирам смотрит на нас вырезанными в мраморе глазами и улыбается, я повторяю про себя. «Даже если ты вернулась, моя госпожа, я найду способ извлечь из этого пользу, как и раньше, из твоей любви, иначе и быть не может». Начинается новый день. В полдень я узнаю, что богиня снова удостоила урок своим вниманием. Другими словами, она появилась в храме, прогулялась по садам, зачем-то вышла на площадь и там разыграла спектакль с воровством. Кто в здравом уме решит обокрасть шамирам Право слова можно придумать себе менее изощренную смерть. После, изображая из себя простушку, она полезла в фонтан, до смерти напугала торговцев и только потом соизволила удалиться обратно в храм. Но и там не угомонилась, продолжает уверять жриц, что она не богиня. Впервые я чувствую нечто похожее на жалость, когда думаю о Рамине. Гадина это заслужила, конечно, но я отлично помню, как увлечённо Шамирам любит разыгрывать смертных. «Богиня здесь!» – шепчутся советники, поглядывая на меня. Я изображаю радость и тут же, выслушав новости, собираюсь в храм. Конечно, сборы затягиваются до заката, Шамирам требовательна, а я знаю её достаточно хорошо, чтобы лично отобрать дары, а не скинуть эту обязанность на слуг. О небо, на что я трачу время? На изучение качества заморской ткани. Изображение богини смотрит на меня едва ли не с каждой колонны во дворце и смеется. Выбирай усерднее, покупай свою жизнь. Когда смертный удостаивается божественного внимания, следует помнить две вещи. Боги переменчивы, их интерес может быстрее молнии обернуться как выгодой для тебя, так и поражением. Очень часто смертью. Боги играют нашими жизнями, как захотят. Пожелают осыпать тебя милостями и сделают это. Навлечешь на себя их гнев, ты погиб. Не стоит приближаться к богу без даров. О, наши боги легко, а иногда и дешево покупаются. Мордук предпочитает юных дев, Рыжкигаль кровь, Дзумод зимет. Шамирам обожает все, что сверкает. И чтобы это можно было надеть. Настоящая женщина, пусть и богиня. Ее глаза блестят, а сердце бьется чаще при виде драгоценных побрякушек. И чем богаче и дороже украшение, тем естественно лучше. Мои лазутчики рассказали, что богиня бегала по торговым рядам, как девчонка, как какая-нибудь безродная нищенка. В странной одежде, ее недостойной, простоволосая, одна. Что ж, это еще ничего не значит. При мне Шамирам не раз изображала из себя то ненасытную блудницу в портовом кабаке, то селянку из приграничья, невинную и простодушную. Ей давалась любая роль. Вздумалась богиня нарядиться невесть во что и бродить среди смертных? Кто ей запретит? Царю не следует об этом думать. Царю должно приветствовать покровительницу Урука. Не мог же я дожидаться, пока богиня, как простая смертная, попросит у меня встречи. Нет, не мог. Шамирамба появилась ко мне на крыльях бури, злая, как тысяча демонов, и устроила показательную казнь. Всех бы во дворце убила и меня последним. Что мешает ей убить меня в храме? Ничего. Я подготовил роскошные дары. Золото, каменья, ткани, благовония и так любимые ею сладости. Ей должно понравиться. По крайней мере, она не спустит на меня ягуаров сразу. На закате, оставив необходимые распоряжения, на случай, если мне не суждено вернуться, я отправляюсь в храм. «Шамирам милостиво», — говорили мне доносчики. Она пощадила даже презренного раба, запретила Рамине его убить. «Значит, сегодня богиня благодушна». «Благодушна». «О, вы не знаете, как переменчива наша госпожа». Рамина ведет себя как обычно, встречает у ворот, разыгрывает целое представление. «Ах, царь, не знаю, захочет ли богиня тебя видеть?» «Меня держат за оградой, а повозки с дарами верховная жрица велит пропустить. Ну-ну. Я терплю. Прошу отправить весть Шамирам». Рамина смотрит на повозки с золотом, уверенная, что одна из них должна быть преподнесена в дар ей, как взятка. «Я же смотрю на верховную и думаю, что она жалкого медяка от меня не получит». И о царе, без позволения богини, она не смеет меня не пускать. Кровь проклятого бога солнца уже плещет на горизонт. Алым сияет статуя Шамирам на вершине храма. Я гоню от себя мысли о жестокости богини. Все будет хорошо. Моя жизнь дорого стоит, но я могу ее купить. А ведь некогда я был здесь желанным гостем. Ворота и двери открывались по одному моему слову, а богиня ждала меня, счастливо улыбаясь. То время ушло, и жалеть о нем не стоит. Некоторое время спустя, приторно улыбаясь, верховная жрица выходит к воротам снова. «Великая госпожа утомлена и отдыхает. Она не желает видеть тебя, царь». «И все. Конечно, я оставляю дары и отправляюсь во дворец, прекрасно зная, что на завтра даже дети в у уроке будут шептаться. Великая богиня охладела к нашему Энзи. Он ей больше не по нраву. А тот, кто теряет расположение богини, долго не живет». Бессонная ночь проходит в раздумьях. Что может смертный против дочери неба? И снова рассвет. Снова бюст Шамирам смотрит на меня из угла. У ног моих тебе место. Мой. Ты мой. Только мой. Навсегда. Я лежу перед ней ниц, а сам истово молюсь, Ирошкигаль. Они же враждуют, значит, быть может... О, прошу, госпожа Нижнего мира заступится за меня. У кого еще просить защиты? Мардук не сладится старшей сестрой. К тому же всем известно, он любит ее и ни в чем ей не откажет. Я молюсь и вспоминаю, как улыбалась Шамирам, слушая крики моего отца, царя Лугальзагесси. Я наслаждался его казнью. Тогда у меня не возникла даже мысли, что она может сделать то же со мной. Я был молод и глуп. Боги никогда и ничего не делают ради смертных, ведь люди существуют лишь, чтобы служить великим. Шамирам казнит меня перед придворными. Да что там, перед всем уроком. Вчера она не пустила меня в храм, это было предупреждение. Ей хочется, чтобы я ждал, чтобы боялся, чтобы валялся у нее в ногах и молил сжалиться. Я все это сделаю, ей это известно. Чтобы выжить, я пойду на все, даже на унижение. Но жизнь бывает разной. Без конечностей, без разума. Такая мне не нужна. «Какие вы люди привередливые», — сказала бы Шамирам. «Я беру с собой кольцо с ядом». Таким, к которому еще не привык, и от которого нет противоядия. Одно незаметное движение, и шип войдет мне в кровь. Смерть будет болезненной, но быстрой. Это лучше, чем пытки Шамирам. Нет, госпожа, я не твой, ты меня не получишь. Долго ждать не приходится. Весть из храма приходит к полудню. Великая и прекрасная Шамирам, защитница у рука, желает видеть царя. Это приказ, и понимать его следует однозначно. Богиня решила отдать корону другому. Но почему так скоро? Шамирам любила казни на закате, говорила, это время для плоти и крови. Сейчас ей полдень по душе. Еще час требуется богине, чтобы преодолеть площадь звезды, отделяющую дворец от храма. Шамирам несут в паланкине, который сопровождает длинная процессия жриц во главе с Раминой. Но в зал приема в Шамирам входит одна, словно обычная просительница. Это настолько не вяжется с тем, что я о ней знаю, что ставит в тупик. Впрочем, шамерам любят торжественность, как и сами торжества с представлениями, но сейчас это не имеет никакого значения. Хотя, думаю я, стоя на коленях у ступеней трона, может и стоило всех удивить, пригласить сюда лицедеев, устроить праздник. Вряд ли это сбило бы ее с толку, но, может, моя смерть не была бы мучительной. И не будет. Вот оно, кольцо. Яд отправит меня к рыжке Галь быстро, а это главное. Я позаботился о дарах для госпожи подземного мира. Надеюсь, она не так привередлива, как Шамирам». Хрупкая девичья фигурка приближается. Из-под столетних расписных сводов смотрят на богиню братья и сестры с духами-прислужниками. Вырезанные в камне украшенные золотом, они следят за всем, что здесь происходит. Изображение самой Шамирам, конечно, в центре. Богиня любуется, глядя на город, раскинувшийся у ее ног. На покрытых драгоценным кедром стенах идут к ней на поклон длинные вереницы правителей. Ярко вспыхивает пламя светильников в зубах и клювах каменных тварей, ягуара орлов и драконов. Один их коготь крупнее, чем вся Шамирам. Она идет с интересом, рассматривая лежащих ниц придворных. Спокойная, обманчиво слабая, божественно прекрасная. Длинные черные волосы не прикрыты накидкой, грудь высоко вздымается под шелком простого без украшений платья. Из-под подола то и дело выглядывает аккуратная ступня в сандалии из позолоченной кожи. Я жду. Сердце бьется у горла, и мне чудится, что его стук громом разносится по залу, заглушая шаги богини, странно легкие. Раньше Шамирам любила появляться в блеске своего великолепия, в золоте, каменьях и драгоценной ткани. Раньше каждое ее движение сопровождал звон браслетов, а грудь украшали рубины сердца. Ничего подобного сейчас нет, но это никого не обманывает. Во рту горько от крови, а плечи давит драгоценное облачение. Зря я его выбрал, гордец. Хотел умереть в роскошной одежде, как царь, как будто это важно, как будто кровь у меня хоть чем-то отличается от крови простолюдина, как будто имеет хоть какое-то значение, что она пропитает бахрому или лохмотья нищего. Какие странные мысли посещают меня перед смертью. Тук-тук. Сердце. шурк шурх Шаги шамирам. Наконец-то останавливается на расстоянии вытянутой руки. Медовый аромат кружит голову, в нём, как мухи, вязнут мысли. «Ну же, госпожа, не немедли, яви свою волю. Чего ты ждёшь?» Она глубоко вдыхает и оглядывается, словно растерянная девочка. Все мы перед ней на коленях, лишь я, выпрямившись, остальные ниц. «Ничего, сейчас ей в ноги упаду и я. Что захочет богиня, слёзы или сначала поцелуи?» Я вздрагиваю, когда она осторожно касается моего плеча. «Прошу!» Она запинается, потом добавляет. «Встань!» Не повиноваться я не могу, но палец держу над кольцом. «Давай, я сдохну быстро, ты меня не получишь, великая госпожа. Играй с кем-нибудь другим!» Она запрокидывает голову, чтобы встретиться со мной взглядом. На мгновение, не дольше. В ушах шепчет ее сила, но где-то на грани слышимости от нее легко отвлечься. Я жду. «Ну же, Шамирам, зачем этот спектакль? Помучить меня?» «Я оставила жрить снаружи», — говорит она неторопливо, словно подбирая слова. «Можно? Ты можешь также Я хочу поговорить наедине». «Мгновение я медлю, не сразу справляюсь с изумлением. А зрители, шамирам, ты же всегда любила, чтобы на тебя смотрели». «Конечно, великая госпожа, в моем голосе слышится только смирение, больше ничего. Ваше желание — закон». «Одни мы оказываемся только в моих покоях. И по взглядам украдкой я понимаю, что думает двор. Они ждут воссоединения любовников. Для чего еще нужно уединение, возможное только в спальне?» Мои шаги гремят в унисон сердцу. Вот что чувствует приглашенный на казнь. Спокойную уверенность пополам с горечью и пустотой. «Я хочу жить. Очень. Но слишком хорошо знаю, что молить Шамирам бесполезно. Она не передумает. Только не она». Я видел, как она играла с такими мольбами. Унижайся, смертный. Я просто убью тебя, когда ты замолчишь. Почему бы и не подождать немного? Для богини и год как мгновение. Шамирам молча рассматривает кровать. Сейчас, спустя столько лет, великая богиня кажется совсем юной, почти ребенком. А я ей, наверное, стариком. Последний раз она видела меня юношей, таким я ее и привлёк. «Нет, спальня — это унижение. Она хочет указать на мою старость, как дзумудзи. Без сомнения, это так». Поглаживая кольцо, в любое мгновение готовой умереть, я становлюсь на колени, когда Шамирам садится на кровать. Глаза богини расширяются, и она краснеет, точно юная девственница. Потом, потупившись, просит. «Можно мне воды?» Я с поклоном подношу ей кубок. Она берет, вертит его, рассматривая, словно думает, я могу ее отравить. «Богиню? О нет, даже пробовать не стану». И вдруг приказывает. «Встань». А когда я повинуюсь, нерешительно добавляет. «То есть сядь вон туда?» Она кивает на кресло у окна. натыкается взглядом на свой бюст. Выдыхает так, словно удивлена. «В какую игру ты играешь, великая госпожа?» Я покорно жду, пока она пьёт. Потом ставит пустой кубок на пол и принимается смотреть на меня. Не в глаза, иначе я уже валялся бы у нее в ногах, готовый на всё. Нет, куда-то мимо, но очень пристально. Мгновение проходит за мгновением, тишина становится все оглушительнее. Я представляю, как замерли за дверями советники, как прислушиваются к каждому шороху. По спине течет пот, голову сдавливает боль. Богиня молчит. «Великая госпожа», — сжимая кольцо, тихо говорю я, — «Вы меня убьете?» Она вздрагивает. «Что?» — и прикусывает губу, потом медленно интересуется. «А за что я должна тебя убить, царь?» «Наедине она всегда звала меня по имени». «Великой госпоже известно», — отвечаю я, — «что этот недостойный не отправился за ней в Нижний мир. Несчастный глупец струсил и, конечно, заслуживает смерти. Странно говорить это, сидя в кресле, а не стоя на коленях». Шамирам моргает, и лицо у нее вдруг становится таким, словно она ни слова не поняла. «А, ну, да это было как-то, ну, не очень с твоей стороны. Но я не в обиде, расслабься», — добавляет она, широко улыбаясь. Я изумленно смотрю на нее. «Это точно игра и изощренная пытка. Наверное, я зачем-то ей нужен, и она решила отложить мою казнь за то, как следует помучить». «Великая госпожа желает отдать венец другому, более достойному?» Она снова растерянно смотрит в ответ и осторожно уточняет. «Это кому?» «Да, определённо пытка. Великой госпоже это известно лучше, чем ничтожному смертному. Я снимаю с головы золотой убор. Шамерам завражённо смотрит на него, а я добавляю. Любой достойнее этого трусливого глупца». И с поклоном протягиваю ей венец. «Не-не-не», — -не, богиня отшатывается. «Забери, в смысле нет, ты достоин и все такое. Никому другому я отдавать твой венец не желаю». «Значит, придумала что-то ужасное», — решаю я. Наверняка что-то вроде казни Лугальзагесси, которого разорвала яростная толпа. Быть может, у нее на примете уже есть кто-то моложе и интереснее, такой, каким раньше был я. «Великая госпожа, этот недостойный благодарит за оказанную честь». Шамирам вздыхает и вдруг с несчастным видом смотрит на меня. «Я, собственно, здесь не за этим. Как там э, город? Что нового?» «Как посмел ты присягнуть мордуку?» — слышу я. «Что ж, великая госпожа, если ты желаешь моего унижения». «Чего ждут от богини?» — с улыбкой добавляет Шамирам. «Я застываю. О чем она?» «Великая госпожа, как смеют простые смертные что-то от вас ждать? Мы существуем лишь, чтобы радовать вас». «И все-таки мои обязанности не изменились?» «Обязанности, великая госпожа». Она вздыхает и отводит взгляд. «Ладно, короче, какие новости?»